Глава 12. Поселок Ключи Камчатский сектор 20 февраля 1917 года. Они сидели друг напротив друга и молчали. Убитая тварь так и валялась на полу, источая из ран черный вонючий дым. Пахло гнилью и сжоной плотью, и даже забегавший в приоткрытое окно морозец не разгонял этот отвратительный, тошнотворный запах. Евгения то и дело косило взгляд на бездыханную тушу. Она бы с удовольствием избавилась от нее, не побрезговала бы самолично выволочь ее наружу и закопать глубоко в снег, но маг запретил даже подступать к ней. Устало развалившись в кресле и прикрыв в легкой дреме глаза, он словно ждал какого-то особого знака, прежде чем избавиться от твари. Этот Калау своим видом напоминал волка, Но только до странности искаженного. Морда его была чуть приплюснута. Тонкие лапы излишне вытянуты, напоминая и ласты. Шкура облазила клочками, приоткрывая тонкую темную кожу и черные вздутые жилки под ней. Казалось, что они вот-вот прорвутся наружу, истекая густой ядовитой жижей. Все тело твари выглядело щуплым и слабым, Словно оно едва могло волочить за собой ноги. Но Евгения помнила, с какой силы это существо тащило на себя дверь. Она бросила быстрый взгляд на длинные, чуть загнутые когти и произнесла, нарушая повисшую тишину. «Твои защитные знаки не помогли». Мак медленно приоткрыл глаза и, глянув на демона, кивнул. «Да, не помогли». «Почему?» Вопрос прозвучал почти безразлично, и девушка даже забеспокоилась. «Все дело в усталости? Или же она начала привыкать ко всякого рода странностям?» Последнее тревожило куда больше, ведь привычка всегда ослабляет бдительность. Она чуть встряхнулась, отгоняя сонливость, постаралась сесть прямо и повторила. «Почему?» «Хотелось бы и мне это знать». — угрюмо ответил Александр. — Раньше такого не случалось. Он задумчиво оглядел демона и покачал головой. — Мне уже приходилось видеть вот этих. Он кивнул на вонючую тушу. Но они бежали подальше, едва заметив мага издали. Трусливые и слабые. Для демонов, конечно. Одной защитной звезды хватало, чтобы они уже улепетывали, поджав хвост. «А теперь?» Он вскинул на девушку удивленный и вместе с тем возмущенный взгляд, словно это она была в ответе за местных демонов. «Они лезут в дома? Да еще и к магу!» Мужчина покачал головой и издал мученический стон. «Боги, неужели я никогда не высплюсь?» Евгения хмыкнула. «Ты продрых почти всю ночь!» Меня едва не загрызли в твоем собственном доме. Чудо, что ты все же умудрился проснуться. Александр криво улыбнулся. — Что поделать? — развел он руками. — Магия, она такая. Всегда приходится платить. — Как я тебе и говорила, — не удержалась от замечания девушка. Александр закатил глаза, а потом вдруг подозрительно прищурился. — Ну а ты? — «Как ты умудрилась притащить ко мне в дом вот это?» Он легонько кивнул в сторону демона. «С чего ты взял, что это я его притащила?» «Ты одета, в ботинках, а на полу валяется револьвер», — отрывисто произнес маг. «Прогуляться решила госпожа», — насмешливо добавил он. Девушка не отвечала. Задумчиво прикусив губу, она пристально разглядывала мужчину а тот терпеливо смотрел на нее в ответ. Руки ее были крепко сжаты в замок, нога отбивала по полу неровный ритм, но Евгения ничего этого не замечала. «Надо рассказать, надо рассказать», настойчиво билось в голове. Духи, их невнятные речи и странные перемещения сквозь свет, все эти вопросы следовало задавать магам. Она знала, что самой ей не разобраться. По уставу, разумеется, стоило отправить послание в магистрат, как теневики всегда и делали, дождаться объяснений и действовать согласно их указаниям. В крайнем случае можно бы попросить и подмогу. Случалось, что без магов дело было не разрешить, и им приходилось вместе с корпусом немного заморать ручки. Законным магом, а не отшельникам, как Александр. Но сегодня ночью... Голос девушки чуть дрогнул. «Боги, неужели я в самом деле это делаю?» — подумала она. Маг терпеливо ждал. А Евгения все не могла решиться продолжить. «Я не обману твоего доверия», — вдруг тихо произнес Александр. «Обещаю». От этих простых, едва слышно произнесенных слов у нее сбилось дыхание. Казалось, что под ногами чернеет ледяная пропасть, как в ее снах, и чем дольше она стоит на ее краю, тем сложнее решиться прыгнуть. Можно ли доверять ему? Можно ли доверять хоть кому-либо? «Сегодня ночью», — повторила девушка решительно, и на этот раз не остановилась. Она говорила спокойно и последовательно, — будто излагая отчет наставнику и стараясь не сомневаться в своем решении. Он не убийца, ему можно доверять. Хотя бы раз в жизни она должна отогнать страх и довериться, а если ошибется, то что ж, придется убить его самолично». «Хм...» — отозвался маг, когда девушка закончила. «Хм?» — округлила она глаза. «Это все, что ты можешь сказать о случившемся?» Александр чуть приподнялся в кресле и облокотился о стол, сложив руки в замок. «Да, это пока все», — кивнул он, — «потому что у меня так много вопросов, что я даже не знаю, с чего начать, да и кому их задавать тоже». «Тогда давай начну я», — чуть раздраженно отозвалась девушка. «Разумеется», — ответил тот и улыбнулся, — «тебе-то привычнее». Девушка хотела нахмуриться, но не сдержала усмешку. Правда, получилась она скорее дерганой, чем веселой. Часто ли духи сами являются людям? Почти никогда. Раз в тысячелетие, наверное, не знаю. Они живут своей жизнью и редко вмешиваются. Им не особо интересны наши дела. Только магия, которая может привлечь их внимание. Поэтому они всегда откликаются на зов. Но чтобы они появились сами, для этого нужна особая причина. И какая, я пока даже вообразить не могу. «А демоны?» — она кивнула в сторону мертвого зверя. «На чей зов могут приходить они?» Маг пожал плечами. «Так же на зов магии, но... но все это необычно. С чего бы им тут стало, как медом намазано?» «И почему оно все еще тут валяется?» — поморщившись, спросила Евгения. «Я...» — Мак замялся. «Я хочу показать его остальным». «Зачем?» — удивилась девушка, а потом тут же ответила сама. «Хочешь сказать, что мы поймали убийцу девушки? Это и впрямь, может быть, оно?» «Очень похоже», — кивнул Александр. «Но что, если нет?» Они успокоятся и ослабят внимание. Мы скажем, что по округе могут ходить и другие твари, так что ночные сторожа продолжат следить за поселком. Но если мы покажем отрубленную башку, они перестанут так бояться и коситься друг на друга. — И еще отстанут от веньки, — пытливо вглядываясь в мага, произнесла девушка. Маг молча кивнул. — Почему ты так опекаешь его? «Мне жаль, парня, но я не понимаю, от чего ты так сильно...» Договорить да она не успела. Дверь сотряслась от мощных ударов кулаком, и сиплый мужской голос протянул с той стороны. «Откройте! Пожрали! Пожрали!» Александр мигом вскочил на ноги и подбежал к двери. Резко толкнув ее, он едва не сбил с ног щуплого мужичка, чье лицо было залито слезами, а ноги тряслись, как у больного. Опираясь о косяк, мужик шагнул в комнату, смешивая вонь убитого демона с острым спиртовым душком. Бутылка в его руках качнулась, и на порог упало несколько янтарных капель. «Опять пожрали! Опять!» — заголосил он, поднимая на мага блуждающий взгляд. Александр нахмурился и устало спросил. «Что пожрали, дядь Вить?» «Всю картоху, всю, всю! А ее чоль многого? Откуда ж тут ей брат Растил, растил, чуть собрал, а все, и нету больше! Что прикажешь делать-то, а? Все пожрали, ядрена репа, все!» Евгения бросила на мага вопросительный взгляд, и тут тяжело выдохнул. Дядя Витя уверен, что в его подвале кто-то живет и каждый год съедает его запасы. — Так, все верно так, — подхватил мужик. — Но они как лежали на месте, так и лежат. Он бросил гневный взгляд на вошедшего и вырвал из его рук бутылку. — Напугал, черт! Я думал снова. — Да я ж не вру, Александр Иванович! — проглатывая слова, закричал мужик. «Лукавил чутка, ну, бывало, ну, что же, оно случается, но то, когда было, сейчас все истинно, до словечка, как жить-то теперь еще, Слезливо прогудил он. «Жрать-то надо, а чего жрать? Ничегошеньки не осталось!» Александр возвел глаза к потолку, будто молясь богам о терпении. А мужик вдруг перевел бегающие глаза на мертвого демона, и ткнул в него пальцем. «О! Может, это ты пожрал? Зубища воно какие! Всю картоху излямзал!» «Это демон», — просто ответил маг. «Ему до твоей картохи дела нет. Давай, дядь Витя, иди домой, поспи немного, легче станет». Александр попытался вытолкать мужика на улицу, но тот уперся пятками в пол и продолжил, как ни в чем не бывало. Ишь, развелось, вся дренота лезет. Это все с вулканов ползет, помяни мое слово, Сан Ваныч. С вулканов! В огне демонском варятся, вылазят и ползут тварюги, лезут в печи до да в подболье и жрут токово». «Вулканы священные», — произнес маг таким тоном, словно повторял давно заученные слова. «Никого, кроме богов, там нет». Как же, протянул мужик. Давно убегли боги-то ваши, и мертвецов даже побросали. Никто их не проводит на дорожку-то, ходит, бродит, в дома стучатся». К тебе кто-то стучался сегодня? Тут же обеспокоенно спросил Александр. Ко мне-то? Не знаю, не слыхал. Но их всю ночь бродила тьма, тьмуща. Сторожа-то наши он захохотал. «Белесые по домам разбеглись. Пьют второй час уж. От душ до мертвецких убегли, все и заперлися в домах. Оно, конечно, знамо. Утаща за собой и все. Пиши, пропало!» Евгения поднялась и подошла к магу. «Стоит верить?» — спросила она, кивая на мужика. «Надеюсь, нет», — ответил маг, устало проводя рукой по лицу. Запрятав тело демона в подпол и наскоро одевшись, Александр и Евгения последовали за дядей Витей. Точнее, сначала побрели, а потом и сами поволокли мужика вперед, закинув его руки себе на плечи. Густой запах перегара забивался в нос, а в ушах то звенели слезливые жалобы, то грохотали самые невероятные ругательства, которые, как казалось девушке, мужик выдумывал на ходу. Дом его был жалкой покосившейся лачугой, на которую смотреть то было больно. Грязная, скрипящая старыми досками, она насквозь провоняла спиртом и машинным пометом, так что Евгения едва удержалась, чтобы не выбежать вон. Они скинули мужика на незаправленную постель, покрытую пятнами и в нескольких местах прожженную, и тот вмиг протяжно захрапел, ткнувшись носом в подушку. Евгения огляделась. Почерневшая печка, заляпанный стол, блестевший от застывшего на нем жира, непонятное тряпьё на полу. Она сморщилась. В прошлый раз, когда она обследовала деревню, этот дом выглядел куда лучше, хотя и тогда производил прискорбное впечатление. «У него бывает», — глухо произнес маг, перехватывая взгляд девушки. Лицо его сделалось как будто виноватым. «Раньше он был совсем другим». «Что же случилось?» — спросила она, глядя на взлохмаченного храпящего мужика. «Жена и двое взрослых сыновей», — сглотнув, ответил Александр. «Медведь разорвал». Глаза Евгении расширились от ужаса, но маг продолжил. «Вернее, так все говорят. Он же считает, что их прибрал к рукам лесной хозяин, или демоны, или еще кто, в зависимости от его настроения». На самом деле никто не знает. Я в то время только приехал на Камчатку, и меня собирались отослать в Эссок старейшине. Тогда все и произошло. Он вернулся из леса один, в крови и грязи, с безумным взглядом, и все кричал, что на них напало чудовище. «Их тела видели?» Мужчина кивнул. «Тогда здесь жил другой маг, мой... наставник, так сказать. Он ходил на их поиски. «Особо мне ничего не рассказал, только то, что зрелище было ужасным, их...» Он умолк и вдруг поднял на девушку задумчивый взгляд. «Они...» Я слышал, их грудь была разодрана. «Как у девушки?» Тут же подхватила его мысль Евгения. «Ты думаешь, это может быть одна и та же тварь?» Александр пожал плечами. «Кто знает, но почему бы и нет?» Только это не объясняет убийство на Ключевской. Они-то совсем не похожи. Да и почему все повторилось спустя столько лет?» Девушка тяжело выдохнула. «Чем дальше, тем больше вопросов. А хотелось бы совсем наоборот. Сколько лет прошло с тех пор?» «Двенадцать», — ответил маг. «Это случилось в 1905 А еще что-то странное в те годы происходило?» — Кроме революции и войны с Японией, — он невесело хмыкнул, — нет, ничего. Продолжить мысль больше не получалось, и в комнате повисло молчание. «Ладно — Ладно, — спустя пару минут раздумий произнес Мак: Давай глянем в подпол, что там с его картохой. Мужчина по-хозяйски откинул затертый плетеный коврик и, наклонившись, потянул вверх железное кольцо. Крышка подпола со скрипом приподнялась, и Мак сдвинул ее в сторону. Из квадратной черной дыры потянуло плесенью и какой-то неясной кислятиной. «Подай-ка лампу», — велел Мак. Евгения оглядела комнату, но не обнаружила ничего, кроме нескольких спичек. «Все, что есть», — произнесла она, подавая ему полупустой коробок. Александр благодарно кивнул. Чиркнул спичкой, что-то неразборчиво шепнул и чуть подул на ее слабый оранжевый огонек. Та брызнула яркими горячими искрами и более уже не затухала. Маг опустился на пол и заглянул внутрь подпола. хм привычно выдохнул он. Евгения опустилась вслед за магом и тоже заглянула внутрь, слегка задев мужчину плечом чуть вздрогнул, будто она ненароком тронула больную рану, и опустил горящую спичку ниже. «Гляди», — произнес мужчина, — «он не врал». Девушка прищурилась, вглядываясь в полутьму. Сначала ей показалось, что пол там завален мусором, но потом она поняла, что это разодранные в клочья мешки, разбитые банки с соленьями, от которых и шел кислый душок, и растоптанные клубни картофеля. Половина полок оказалась совершенно пуста, и только пожеванная кожура кое-где усыпала доски. «Что тут произошло?» — удивилась девушка, наклоняясь чуть ниже. Она перегнулась через край и едва не потеряла равновесие. «Осторожно!» — мужчина ухватил ее за талию и рывком оттащил подальше. «Все-то тебя в темноту тянет, госпожа!» — он усмехнулся. Девушка двинулась в сторону, и его рука соскользнула на пол. «Я просто стараюсь заглянуть как можно дальше», хмыкнула она и поднялась на ноги. «Несомненно», — отозвался маг, поднимая следом. «Кто мог пробраться в подпол?» спросила Евгения, отряхивая шинели пыль. «Сомневаюсь, что человеческая еда могла понадобиться духу или демону». Александр пожал плечами. «Я бы уже не был ни в чем так уверен» они переглянулись. Замученные и полные сомнений взгляды. И Евгения вдруг остро ощутила связь. Связь понимания и общего дела. Подобное ей приходилось испытывать нечасто, лишь с несколькими из ее напарников, а тут совсем чужой человек. «Что?» — хмыкнул маг, глядя ей прямо в глаза. «Все так же тебе не нравлюсь?» Я... «Я еще не решила», — усмехнулась девушка. Александр улыбнулся, теплее, чем когда-либо раньше. «Предупреди, когда решишь. Не хочу вдруг проснуться под дулом твоего револьвера». Она коротко рассмеялась. «Что ж, договорились». В комнате вновь повисло молчание, но на этот раз в нем чувствовались неожиданное тепло и уют. «Знаешь», — вдруг начал Мак, но не успел добавить и слова. С улицы донесся истошный крик, и тут же к нему присоединились сразу несколько даже не напуганных, а скорее изумленных голосов. «Река!» — закричал кто-то. «Река замерзла!» Евгения успела заметить, как в глазах мага промелькнул страх, и мужчина тут же метнулся к выходу. Девушка побежала следом. И вскоре они уже пробирались через сгрудившуюся толпу к укрытому синим льдом речному руслу. Успокоить народ удалось далеко не сразу. Внезапно оледеневшая река вселила в людей ужас едва ли не больше, чем недавние убийства. Их кормилица, их источник жизни впервые за десятилетия внезапно ушла под лед. Совет, который созвал староста для обсуждения случившегося, быстро превратился в балаган и принес больше новых вопросов, чем помог разрешить дело. Все наперебой раздавали советы Александру, каких духов призывать к ответу, каким богам прочесть молитвы и как заставить всю иномирную сущность вернуть их реку в надлежащий вид. Маг только устало кивал и соглашался со всеми и ни с кем одновременно. И Евгении было совершенно ясно, что мужчина – не имеет ни малейшего понятия, что делать дальше. Впрочем, как и она сама. Мальчишка, которого посадили следить за сигналами телеграфа, прибегал за ней лишь единожды. И весь континент -то не только не решила их проблем, но только добавила «помощи не будет». Таким был краткий ответ теневого корпуса. А следом за ним – сводка из неожиданных и до боли пугающих новостей. Три убийства, внутренние органы отсутствуют, Байкал. Пять убийств, внутренние органы отсутствуют, Белуха, Алтай. Два убийства, внутренние органы отсутствуют, Монарага Урал. Три убийства, внутренние органы отсутствуют, Эльбрус, Кавказ. Четыре убийства, внутренние органы отсутствуют, Тереберка Кольский полуостров. И еще порядка десяти точно таких же донесений. Кратких сводок от ее товарищей по корпусу. На мгновение ужас охватил ее с такой силой, что стало тяжело дышать. Ноги вдруг сделались ватными, так что ей пришлось опуститься на стол. Все ее мысли о событиях в ключах перевернулись с ног на голову. «Дело вовсе не в том, что происходит здесь. Это происходит повсюду, по всей империи». Она рванула из штаба со всей возможной скоростью, не обращая внимания на испуганные взгляды, провожавшие ее. Ворвалась в дом мага и молча бросила бумаги ему в руки. Александр удивленно приподнял брови, но ничего не сказал и быстро пробежал глазами по листам. «Если думаешь, что я помню значение всех этих телеграфных точек и черточек, госпожа, то ты сильно ошибаешься». «Да я и не слишком охотно учил их». Девушка бессильно опустилась в кресло, пытаясь отдышаться и унять пробравшую ее дрожь. «Убийство?» «Они повсюду!» — прерывисто выдавила она и кратко пересказала послание корпуса. Александр молчал. Взгляд его словно застыл, и мужчина, не мигая, уставился в одну точку. Потом он тяжело вздохнул, и, отбросив листы на стол, тихо выругался. «Дерьмо!» «Ты как всегда красноречив!» — фыркнула девушка. «Если бы у меня были стоящие идеи, я бы сказал, что получше», — мрачно ответил маг. Он устало прикрыл глаза и откинул голову на спинку стула. «Все это напоминает ритуальное убийство, но такой масштаб...» «Я не понимаю, ради чего это делается». «И кто это делает?» — добавила Евгения. «Только духи знают», — со вздохом произнес мужчина привычную присказку, но девушка вдруг напряглась. «Они и впрямь могут знать, но не хотят говорить», — покачал головой маг, открывая глаза. «Ритуал, который я проводил с тобой, был не первым за эти месяцы». Да и старейшины в Эссе никто из родовых духов не дал подсказки. Они молчат и уходят, если пытаешься спросить больше. Пока что самым разговорчивым из всех оказался твой посланник. Перед глазами девушки тут же вспыхнул образ Николки и трупные пятна на его лице. Она мотнула головой и потерла виски. Но его слова не имеют смысла. «Велит обернуться, велит подниматься и велит пролить кровь», — повторила девушка слова духа и вновь ощутила это душащее чувство, словно в самих созвучиях букв крылась мощная неземная сила. «Тебе нужно будет это выполнить, что бы оно ни значило», — мрачным тоном произнес Мак, усаживаясь прямо и облокачивая со стол. «Тебя обвязали клятвой. Я практически вижу, как она густится вокруг тебя». Он прищурился, будто пытался разглядеть нечто невидное глазу, и девушка поежилась. «Это веление Бога». «Бога?» — она поперхнулась и судорожно закашлялась. «Не, не, слиш... <кх> не слишком смешная шутка», — хрипло выдавила девушка, но лицо мага оставалось все таким же хмурым. «Я и не шучу», — тихо ответил он. «Духи служат только лишь богам. От кого еще они могли бы принести послание? Даже не так, повеление. И даже самый мощный дух не мог бы связать клятвой так плотно». «Но я не давала никаких клятв, ни на что не соглашалась!» — вскрикнула девушка. Маг невесело усмехнулся. «Боги не спрашивают». Они повелевают. Слова тяжело упали в воздух, словно глыбы вулканических камней. Евгения невольно сглотнула и ослабила воротник. Ей вдруг показалось, что невидимая цепь вот-вот ее задушит. Она бегло оглядела комнату, будто пыталась найти спасение здесь и сейчас, и ее взгляд вдруг остановился на едва заметной в полу крышке подпола. «А что же демоны?» — спросила она, и Александров вскинул на нее вопросительный взгляд. «Они так же молчаливы, как духи?» «Пока мне довелось опросить лишь одного», — ответил маг и проследил за ее взглядом. «Но, возможно, другой будет разговорчивее». Он задумчиво постучал пальцами по столу и вскочил на ноги, быстро подошел к подполу и, наклонившись, откинул крышку. «Эта дрянь начинает пованивать», — скривившись, произнес он и поднял глаза на девушку. «Но знаешь, это даже хорошо. На его запах придут другие. Они и так здесь», — пожал плечами Александр. «Кто-то ведь жрает запасы. Но если все сделать правильно, мы можем загнать их в ловушку. Не зря же я сохранил эту мерзость». Он хитро ухмыльнулся, И Евгения не сдержала ответной улыбки. «Предлагаешь поохотиться за демонами?» — спросила она, с невольной досадой, представляя себе это, несомненно, долгое и грязное дело. «Если бы честным, то это предложила ты», — хмыкнул маг, но кивнул. «Да, госпожа, надо же хоть иногда меняться с ними местами». Под закрытыми веками... Бегали пятна только что затушенной свечи. Темнота казалась густой и плотной, обступающей тело со всех сторон. Евгения куталась в одеяло до самого подбородка, не столько пытаясь скрыть надетую на себя шинель и револьвер в руке, сколько стараясь унять дрожь. От духоты и жара быстро взмокла спина и вспрели обутые в сапоги ноги, но она все равно упорно натягивала одеяло на лицо, и старалась не шевелиться. За ее спиной недовольно завозились, и девушка едва сдержала раздраженный вздох. Мало того, что им с магом пришлось лечь на одну, не самую широкую кровать, так он еще и бесконечно ворочался, то задевая ее спину локтями, то стукая с лбом о ее макушку. «Мы угорим быстрее, чем эта тварь вылезет», буркнул мужчина, и ее ухо обдало теплом. Евгения сердито поджала губы и воздержалась от ответа. «Если они начнут болтать, то демон уж точно не соизволит явиться». Мак снова что-то буркнул себе под нос и поерзал, устраиваясь поудобнее, от чего девушка получила коленом в ногу. «Успокоишься ты уже или нет?» Не сдержавшись, прошипела она. «Святые боги, ты как дитя малое! «Ненавижу духоту!» — недовольно ответил Александр. — Тогда перекладывайся на пол, только уймись уже! — чуть повернувшись к нему лицом, прошептала девушка. Ее взгляд наткнулся на два ярких уголька его глаз, и Евгения невольно отшатнулась. Она не ожидала, что он лежит настолько близко. — Что? — спросил Ма, глядя прямо на нее. — Ничего! — буркнула девушка и поспешно отвернулась, вновь закрывая глаза. По телу пробежала жаркая волна, лицо ее горело, а желудок свернулся в тугой узел. Вот уж чего она не ожидала, так это волнение из-за встречи с демоном. Или же все дело... За окном скрипнула ветка, и они оба настороженно притихли. Звонкая тишина неприятной вуалью повисла в доме, но ничего более ее не потревожило. Евгения облегченно выдохнула и позволила себе чуть расслабиться, стараясь не вдыхать расходящуюся кислую вонь убитой твари. Туша лежала прямо на полу рядом с ними, в центре ровно очерченного белого треугольника. У каждой его грани Мак нарисовал по маленькому кругу, заключая в каждый из них особый символ. Угадать в них изображение священных для Камчатки животных Без подсказки было невозможно, неровные линии, зигзаги и овалы. Но каждый из них нес в себе лики ворона, волка и медведя. Александр окропил тело демона и нарисованные знаки своей кровью и прочитал над ними несколько ритуальных молитв, значения которых остались для Евгении весьма туманными. «Запах сородичей и моей крови взбудоражит его» объяснял накануне маг девушке. А призывные знаки усилят их. «Представь, что ты не ела несколько дней, а тебе под суют горячий свежеиспеченный пирог. Разве можно от такого удержаться?» «И не укусить?» — хмыкнула девушка. «А вот этого желательно избежать. Символы не только усилят запахи, они не дадут демону уйти. Стоит ему только коснуться линии, как он увязнет, будто в смоле, так что не стоит слишком беспокоиться. Но оружие лучше держать при себе». Новый шорох около дома вновь заставил Евгению напряженно стиснуть челюсти. «Что, если к ним пожалует не один демон? Или ловушка не сработает? Что, если демон полезет в другие дома, а их жильцы даже не узнают об этом?» Ведь в прошлый раз никто не услышал криков девушки. А что, если... Шорох повторился. Уже громче и ближе, где-то рядом с печкой. Евгения сжала зубы, закрыла глаза и покрепче перехватила маузер. Маг позади нее замер, и она почувствовала, как напряглось его тело. Скрипнула металлическая дверца печурки, и что-то большое с едва различимым шорохом стало медленно заползать в дом. Девушка тихо сглотнула. Ей хотелось немедленно открыть глаза и увидеть, что за тварь находится рядом с ними. Невидение пугало, а звуки непрестанного движения вызывали тревожную дрожь во всем теле. Оно было большим. Это чувствовалось по звуку. Оно было неповоротливым и толстым, но двигалась осторожно, делая шаг и замирая, прислушиваясь и приглядываясь к спящим. Шажочки звучали мягко, будто чьи-то маленькие лапки ступали по половицам, но, к ужасу Евгении, лапок этих было много. Она ощутила, что существо подобралось к кровати и застыло на месте. Сердце ее забилось с такой скоростью и силой, что она была уверена, демон, несомненно, его услышит и разгадает обман. Но существо оставалось неподвижным, и даже дыхание его не было слышно. В нос потянуло странноватым горьким запахом, не слишком приятным, но и не таким ужасным, как ожидалось. Существо двинулось еще ближе. Евгения чуть заметно дернулась, и почувствовала, как теплые пальцы мага осторожно касаются ее плеча, словно успокаивая и вселяя веру в себя и в его силу. Демон зашевелился, и ощущение нависшей тени постепенно исчезло. Он отстранился от кровати и, судя по мягкому шуршанию, приблизился к телу своего сородича, фыркнул еще раз. Евгения не смогла понять, Принюхивается он или же посмеивается? Раздался хруст, едкая вонь резко ударила в нос, и к горлу девушки подступила тошнота. «Боги милосердные!» — пронеслось в голове. «Он что, его жрет?» Косточки и хрящи смачно захрустели в чьей-то глотке и по полу застучали капли оставшейся в туше крови. Евгении показалось, что еще миг ее точно вывернет наизнанку, не только от запаха гнили, но и от этого хруста и довольного ворчания жующего демона. Она не сдержалась и чуть приоткрыла глаза. Сначала ей показалось, что кроме тьмы ничего не видно. Но серебристые отсветы луны на стенах доказали ей обратное. Она видит. Видит — черную жирную тень перед собой. Девушка даже не сразу смогла понять, что это тело, а толстые отростки, исходящие из него, — демонские лапки. Морда твари была бесформенной. То ли шарик, то ли вытянутый в который постоянно двигался и будто менял свои очертания. Глаза, острые уши и кривой рот тоже бесконечно находились в движении, и за несколько секунд, что она наблюдала за демоном, успели трижды поменяться местами, но вот торчащие изо рта острые жвалы никуда не девались. Они глубоко вгрызались в облезлую тушу, которая безвольно висела в двух коротких толстых лапках существа. Евгению охватило небывалое отвращение. Даже страх отошел в сторону при виде этого зрелища. Все, чего ей хотелось, больше не слышать мерзкого чавкающего звука. Александр, по-видимому, придерживался такого же мнения. Он резко вскинул руку, выкрикнул пару слов на корякском и комнату озарил свет. Огонь пробежал по нарисованным линиям, поднимаясь едва ли не в человеческий рост. Туша с глухим стуком упала на пол, а второй демон скрипуче взвыл и заметался внутри огненной ловушки. «Вставай!» — велел маг, и, откинув одеяло, они оба вскочили на ноги. Евгения тут же подняла револьвер, пытаясь целиться в демона сквозь плотную огненную завесу. От яркого пламени и запаха подпаленой шерсти ее глаза заслезились, и девушка быстро заморгала. Силуэт существа чуть размылся, и на мгновение показалось, что внутри огня появился кто-то еще — но наваждение быстро исчезло. «Я велю тебе отвечать!» — громко крикнул маг, расхаживая вокруг пламенной ловушки. «По праву священных рун и древних законов! Ты добровольно вошел в темницу, а потому я имею право задавать вопросы!» Тон мужчины звучал торжественно, будто он вел праздничную церемонию в магистрате, но лицо его было сосредоточено, и глаза неотрывно глядели на демона. «Отвечай! Ты убил девушку в этой деревне!» Существо зашипело. Части его лица задвигались по черному пятну с бешеной скоростью, а жвалы защелкали, словно пытаясь схватить врага сквозь огонь. Евгения бросила вопросительный взгляд на мага. Стоит ли это считать ответом демона, или он может говорить человеческим голосом? Александр нахмурился, и огонь вдруг сделался плотнее. «Отвечай!» — рявкнул он, заставляя языки пламени яростно взметнуться выше. Режущий уши скрип, словно чей-то коготь прошелся по металлу, рассек воздух. Девушка даже не сразу поняла, что этот звук издает сам демон. Она невольно вжала голову в плечи, словно надеялась зажать таким образом уши но револьвера не опустила. «Да что за черт!» – выкрикнул маг. По лицу его стекали капли пота не столько от жара, сколько от усилий, которые он прилагал для удержания ловушки. И с каждой новой минутой оно все более искажалось от гнева и непонимания. «Он не может не отвечать!» – крикнул мужчина, посмотрев на девушку. «Это невозможно! Символы богов обязывают его подчиняться! Так...» «Так было всегда!» — неуверенно закончил он и почти беспомощно глянул на демона. «Так не должно быть!» Тварь внутри огня вертелась и ерзала, стараясь держаться подальше от пламени, но будто надеясь отыскать в нем спасительную брешь. Скрипы, вой и скрежет, которые она издавала, становились все громче и невыносимее. «Ну, хватит!» — буркнул маг и в его руке блеснуло серебристое лезвие. Он сделал шаг в сторону огня, но Евгения испуганно перехватила его за локоть. «Что ты делаешь?» «Надо заставить его говорить, серебро поможет!» С раздражением в голосе отозвался маг и скинул ее руку. «Огонь мне не навредит!» Но стоило этим словам сорваться, как пламя вдруг взбрыкнулось, расширилось, как надутый парус, и внутри ловушки... Снова мелькнул еще один силуэт. Маг и Евгения отпрянули. «Что происходит?» — испуганно вскрикнула девушка, но мужчина не ответил. В черных глазах его яркими бликами отражалось пламя, делая взгляд еще более острым и даже жутким. Он пристально всматривался в огонь несколько мгновений, а потом глаза его вдруг расширились от изумления, и маг... Тихо выдохнул. «Ты?» Огонь снова взвихрился, горячие его языки стали связываться и скручиваться, образуя вытянутое тело, длинный пушащийся искрами хвост и маленькую мордочку. «Лиса?» — удивленно спросила девушка. Огненный зверь оскалился и прыгнул вперед. Евгения вскрикнула, отскакивая в сторону и падая на пол. Над головой ее прокатился нестерпимый жар, но кожу он не коснулся. Резко стало темно, и Евгения обернулась. Прямо посреди комнаты стояла девушка, нагая и прекрасная, как и прежде. Рыжие локоны ее спадали на плечи, а кожа почти что серебрилась в свете луны. На Евгению она даже не глянула, но, чуть склонив голову, смотрела на упавшего на пол мага. «Что ты делаешь?» — процедил он. Лицо его стало жестким, губы сложились в тонкую линию, а в глазах плескался гнев. «С каких это пор? Духи помогают демонам!» Девушка утомленно вздохнула и, изящно присев на корточки, мягко, даже с любовью провела ладонью по лицу мага. «Помнится, я предупреждала тебя, человек!» Промурлыкала она, склоняя голову так и эдак, будто любуясь его лицом. «Не вмешивайся!» Маг наклонился ближе, едва не упираясь лбом в ее лоб. «А почему вмешиваешься ты?» — тихо спросил он. Дух не отвечал. А демон за его спиной потихоньку пятился к печке. Евгения осторожно села и подняла револьвер. Но в кого выстрелить первым? Кто из них опаснее? «Во имя нашей долгой дружбы я дам тебе совет», — наконец произнесла Рыжеволосая, и голос ее прозвучал низко и хрипло, совсем не по-женски. «Надежды у тебя почти нет. Но, быть может, сопка будет тебе спасением». «Все равно всем туда извечная дорога». Она резко поднялась, не добавив более ни слова. Языки пламени объяли ее красивое тело так быстро, что Евгения не успела даже моргнуть. Миг — и дух исчез, оставив на своем месте лишь несколько ярких искр. И решение было принято. Девушка крутанулась на месте и выстрелила. Черная туша демона дернулась. Протяжный вой огласил комнату. Высокий и дикий, так что пришлось зажать уши. Черная вонючая жижа полилась на половицы, но тварь не остановилась. Быстрее, чем можно было от нее ожидать, она попятилась и проворно вползла обратно в печку. Евгения снова нажала на курок, вскакивая на ноги. Торчащие паучьи лапки демона вздрогнули, Кончик одной из них рухнул на пол, и дом снова сотрясло отвоя. Тварь поднялась ввысь по дымоходу, и по крыше быстро застучали лапки. Она убегала. «За ним!» — выкрикнул маг, хватая выпавший нож, и они оба выскочили за дверь. Темнота и холод тут же окутали их. Жителям в эту ночь велели запереться в домах и не зажигать свечей. Только бледный свет луны озарял деревню. И снег, мирно и неуместно, весело искрился в ее лучах. Они замерли у порога, вглядываясь в крышу. Повисла тишина. Ни шороха, ни звука. Все замерло в ожидании. «Приготовься», — шепнул маг. И девушка, кивнув, подняла оружие. Сколько пуль у нее еще осталось? В револьвере насчитывалось восемь камер, и все на начало путешествия были заполнены. Она сделала два выстрела — А значит, оставалось еще шесть попыток. Достаточно много, если хорошо прицелиться. На крыше мелькнула тень. Скрип, движение, и тварь с диким воплем прыгнула вперед. Девушка выстрелила, пуля прошила толстое черное брюхо, и белый снег зашипел от пролившейся на него горячей жижи. Демон взвизгнул в прыжке, перелетел через мага и девушку и, рухнув на землю, покатился вперед. Евгении показалось, что все уже кончено, но тварь мгновенно вскочила на свои многочисленные ноги и помчалась вперед со скоростью ездовой собаки. «Вот дьявол!» — рыкнул маг и рванул следом. Черный демон быстро уносился вдаль, сливаясь с тенями домов и прячась за углами. Не прошло и пары минут, как они потеряли его из виду. Демона выдавали лишь черная дорожка жижи, которую источала рана, и неглубокие следы лап, оставленные на снегу. Но и они не помогли, когда дорожка вдруг раздвоилась. Мак и девушка остановились, прислушиваясь. Все снова затихло. Даже собаки и кони молча прятались по своим углам в эту ночь. «Придется разделиться», — задумчиво произнес Александр и неуверенно глянул на девушку. «Нельзя, чтобы тварь успела заползти в чей-то дом». Она кивнула. «Не бойся, не пропаду», — заверила она мага, но лицо его все еще беспокойно хмурилось. «Или ты забыл, что я теневой жандарм?» Девушка чуть улыбнулась, и мужчина едва заметно улыбнулся ей в ответ. «Ну ладно», — кивнул он, — «но если...» «Хватит болтать!» — махнула рукой Евгения. «Пора уже все закончить». И, не дожидаясь ответа, она пошла по следу в сторону замерзшей реки. Спустя несколько шагов она обернулась, но мага на месте уже не было. Она сделала несколько глубоких вдохов, чтобы унять гулко бьющееся сердце, и огляделась. Тишина казалась мертвой. Жители деревни так старательно исполняли приказания мага, что ни одна занавеска в окнах не шевельнулась, ни одна дверь не скрипнула. Но, может, оно и к лучшему. Ни к чему им это видеть а ей ощущать на себе любопытные взгляды. Она тут же почувствовала себя неуютно. Мысль о том, что и сам демон может сейчас наблюдать за ней, заставила ее конечности похолодеть. Она двинулась вперед, чтобы только не стоять на месте, и старательно оглядела все закоулки между домами. Черная дорожка неровной змейкой вилась вперед и вперед, вниз по ухабам. Кадеты в сверкающий лед реке. Девушка подошла к самой кромке и остановилась. Следы тянулись дальше к другому берегу, но она медлила. Внутри поднималась тревога, и Евгении никак не удавалось ее унять. Что-то не так, что-то неправильно, как и все, что происходит в последнее время. Впереди мелькнула черная тень, щелкнули жвалы и толстый за демона вильнул в сторону противоположного берега. «Уж не ведешь ли ты меня в ловушку?» — мелькнула мысль, но девушка осторожно опробовала ногой лед и шагнула вперед. «Уж лучше встретить опасность лицом к лицу, чем дать этой твари ускользнуть и вернуться однажды ночью для нового убийства». Лед был крепок, будто сильные морозы уже давным-давно сомкнули реку. Но девушка все равно не спешила. Она осторожно двигалась вперед, вглядываясь во тьму. Синяя поверхность льда, лишь слегка запорошенная снегом, искрилась и даже сияла в ночи. Слишком уж ярко и неестественно. Евгения всмотрелась вдаль и снова выстрелила. Гневный вой подсказал, что пуля вновь достигла цели, но не убила демона. Наоборот, она лишь разъярила его. Черная туша отделилась от теней и неуклюже выползла на лед. Замерла, шумно дыша и источая такую тошнотворную вонь, что даже с приличного расстояния девушка чувствовала ее и едва сдерживала рвоту. Демон не двигался и только щелкал жвалами. Евгения тоже замерла. «Где же Саша?» Она обеспокоенно огляделась. «Середина реки». Пустота и холодный простор вокруг, молчаливый и бездушный свет луны и тишина. Евгения сглотнула. Перед глазами вдруг замелькали воспоминания из ее кошмаров. Она же на льду, прямо как в ее снах. Вот только никакого белого медведя здесь не было видно. Воздух дрогнул. Она ощутила это за своей спиной и против воли задрожала всем телом. Что-то росло позади нее, что-то темное и устрашающее. Револьвер в ее руках шумно задребезжал, и девушка поняла, что не может обернуться. Оно смотрит на нее. Оно большое и сильное, и оно хочет... Демон впереди вдруг подскочил и понесся вперед. Пальцы ее занемели, но, следуя одним лишь инстинктам, нажали на курок. Резкий выстрел, громкий, разрывающий тишину, и демон, наконец, повалился на земь без движения. Он глухо рухнул на лед, и мелкий трескучий звук докатился до Евгении. «О, нет!» — выдохнула она тихо с прозрачным облачком пара. Глубокие трещины зазмеились под ее ногами. За спиной тень надавила сильнее, и в беспомощной попытке спастись девушка обернулась. Она бы успела увидеть больше, но лед с громким треском лопнул, и Евгения рухнула в воду. Лишь неясная темная фигура мелькнула перед ее глазами и тут же исчезла. Холод был так силен, что казалось разорвет внутренности. Она ухватилась за край проруби, стараясь усилием воли расслабить тело, как ее учили в корпусе. Намокшая тяжелевшая шинель тянула вниз, ноги болтались в черной ледяной пустоте, и все тело сотрясало крупная дрожь. Сердце глухо стучало в висках, дыхание сбивалось, но девушка делала один спокойный вдох за другим, оперевшись на руки. Она активно заработала ногами, придавая себе горизонтальное положение, а затем поползла вперед, медленно, без рывков выбираясь на поверхность. У нее уже почти получилось, все же уроки корпуса не проходили даром, но здесь нельзя было проснуться. И то, чего не случалось во сне, в реальности обрело силу. Чьи-то ледяные руки дернули ее за лодыжки и девушка с криком полетела обратно в воду. Ужас и холод окатили ее снова. Она забилась изо всех сил и до крови вцепилась в края льдины. Она била ногами и кричала, надеясь, что маг придет ей на помощь. Но горизонт был пуст. «Помогите!» Из последних сил выкрикнула она, и чья-то мощная хватка рванула ее вниз. Над головой сомкнулась холодная вода, и дыра во льду тут же затянулось. Рой пузырьков вырвался из ее рта, когда она не смогла удержать испуганный крик, в горле сдавила. Она едва могла двигать конечностями и чувствовала, как горят ее легкие. Хватка на лодыжках вдруг исчезла, будто никто ее и не держал. Девушка рванула к поверхности и принялась кулаками бить в ледяную корку. Воздуха не хватало. Течение, хоть и медленное, Постепенно отклоняло ее тело в сторону, глаза заволакивало туманом, а руки больше не хотели двигаться. Она отчаянно заморгала и забила вновь, чувствуя, как постепенно сознание ускользает вдаль. «Нет, нет!» — стучала в голове. С той стороны мелькнула темная тень. Раздался стук, который она едва разобрала, а затем вокруг собралась темнота. Больше она ничего не видела.